А Венга встала и приняла сходить по моей комнате туда-сюда, туда-сюда. Потом подняла голову и щелкнула пальцами. — А ты не можешь каким-нибудь образом выкрасть какой-нибудь диск? — Выкрасть? — задумала Санна. — Я ж говорю, он вынес всю из дому. Есть одно место, в котором все мужчины оставляют все самые важные вещи, чтобы они были под рукой. — Глупо на самом деле, но даже мой муж, уж на что стрелянный воробей, но даже и после зоны все продолжает хранить в машине, — поделилась Овенга. Мы переглянулись. — После зоны? — я сказала, после зоны? Несколько фальшиво удивилась она. Я имел в виду после командировок на север. Это я так просто их называю. А — -а -а. мы кивнули, но вопросов к Овенгиному мужу У меня стало еще больше. Он что, еще и в тюрьме сидел? Вот это да! Или она в самом деле только оговорилась, честно говоря, не думаю. Ты думаешь, диски у него в машине? — Это возможно, — согласилась Анна. Но она же закрыта. Как же я могу туда попасть? Вытащить ключи, да? Так он может заметить. — Знаете, девочки... — Мы говорим вообще-то не о том. Вдруг подала голос Бася. — Диски, деньги, шантаж. Наше ли все это дело. — Как же? — Конечно, наше. Все зашумели, задвигались, но Бася поднялась с софы и почти по слогам произнесла. — Это дело не наше, а Марленина. Это ее муж. Это ее деньги. Ее семья и ее ситуации, и как мы можем решать ее тут сами, не посоветовавшись с ней. — У меня все! — Бася хлопнулась на софу и замолчала. Тишину теперь никто не нарушал. Мы тупо смотрели перед собой, и никому не нужно было слова. Никто не хотел его брать. Я сидела тише воды ниже травы и думала только об одном — Главное, чтобы в результате нашего политического совещания я не оказалась избранной в качестве парламентера. Все что угодно, но я не могу звонить Марлене. У меня язык отсохнет, особенно учитывая тот факт, что ее муж изменял не с кем-то там, а с моей лучшей подругой, подругой детства, с Карасем. — Кому еще чаю? — аккуратненько спросила я и стала медленно бочком-бочком-бочком отходить кухонному проему, надо сказать, Марлене, а потом уже думать, что делать дальше, — мрачно изрекла Авенга, остановив меня одним взглядом. — Ты уверена? — пискнула я. — Тут в таком деле ведь главное не сделать хуже. — А ты хотела бы оставаться последней, кто ни о чем не догадывается? Ведь у нас именно такая сложилась ситуация. Ты бы хотела, чтобы тебе по почте потом пришли фотографии, на которых твой муж кувыркается с твоей подругой. Или видео, — вставила свои три копейки Бася. Она, как профессионал в области кино, фотографии презирала. И тогда все будет видно в подробностях. — Карасик не очень фотогенично, — согласилась я. — Есть. Те, кого камера целует в губы, есть те, кому она плюет в лицо. С умным видом добавила Бася. Нет, мы не можем подвергать Марлену такому риску. Мы просто обязаны ей все рассказать. Что-то холодно. Пойду форточку закрою. Я сделала еще шаг в сторону спасительной кухни. Вопрос только в том, кто это сделает. Наконец, раздалось то самое. Страшная. Авенга смотрела на меня. Может, ты, Галь, все-таки твоя подруга? А она такая же моя, как и твоя. Рожали это все вместе. Я моментально отбила подачу. Но в школе-то ты с ней училась. Значит, такая бессовестная она выросла и сформировалась при тебе. Тут же отрезала и подала крученной Авенга она испортилась уже взрослой. Это как с вином. Вот, знаешь, стоит много лет, только улучшается. А потом — бац! Вышла замуж и испортилась. Я тут ни при чем. — Девочки, не спойте! — вмешала сухих. — Надо просто подумать и решить. — Можно кинуть жребий? — предложила Венга. «Конечно — Конечно! — Бася тут же взвелась, как пламя. — Тебе хорошо бросать жребий. У тебя вся колода крапленая, у тебя в каждом рукаве под жокеру ты шведьма? и что? Давайте тянуть спички. невозмутимо продолжала Авенга. Нет, с тобой я состязаться не стану. Я невезучая. Трепыхалась Бася. Мне ни в любви не везет, ни в картах, ни в жеребьях. Какие глупости! Прокричала Сухих, чтобы всех заткнуть. Давайте звонить все вместе. «Это как?» Моментально обернулись мы. «Очень просто. Наберем номер, поставим на громкую связь и будем говорить». «Все хором?» — расхохоталась Авенга. «Так она много поймет, конечно, на громкой связи. Можно тогда вообще написать ей письмо?» «Точно!» — мы все обрадовались. «Напишем письмо». Все в нем подробно изложим. Скажем, что мы всегда будем на ее стороне, чтобы она не решила. Предложим свою помощь. Я бы не хотела получить такое письмо, — покачала головой сухих. Я посмотрела на нее и подумала, — мне всегда нравилось сухих. Даже если я говорила обратное, я была не права. Она мне нравится. Она умная. Рассудительная, красивая и добрая. Беспокоится о чувствах Марлены. А мы ее так обижали, так плохо о ней думали. Ну, мало ли у кого в коридоре мужик в трусах. Это все Бася. Она заварила эту кашу. Она нас всех дезинформировала. Она же и Марлену дезинформировала. Пусть она теперь ее и информирует правильным образом. Может, хоть после этого она перестанет трепаться на пропалую обо всем и все. Девочки, тише, тише. А вдруг крикнула Авенга? У меня кажется, телефон звонит. Тихо. Я не могу его найти, ворчала она, перекапывая свою сумку. В образовавшейся звуковой дыре отчетливо слышался Владимирский централ что лишний раз настроило меня не доверять ее рассказам про командировки ее мужа. Приличные командированные люди такие рингтоны женам на телефоны не ставят. — Он, кажется, сбоку, — подсказала ей Бася, — в кармашке. — Вот он! — Ой! Что такое? Замерли мы все, глядя, как овенга. Несколько побледнела и застыла с телефоном в руках. — Это она! — пробормотала Авенко. А еще до того, как я успела прошипеть «Не бери, не бери трубку», она нажала кнопку приема и поставила аппарат на громкую связь. — Привет! — раздался с той стороны жизнерадостный, бодрый голос Марлены. «Как дела на эзотерическом фронте? Чего не звонишь? Приедешь завтра ко мне?» «Я еще девчонкам, правда, не звонила. Ты не наберешь Галю, а то у меня не будет времени». она тут со мной», — пробормотала Авенга, игнорируя мои яростные мотания головой. «Галь, ты завтра к Марле не поедешь?» «Конечно». — промямлила я, старательно изображая радость. — Привет, Марлена! — О, привет! — прощебетала она. — Вы у тебя? А чего делаете? — У нас тут еще и Бася! — подлила масло в огонь. Я, чтобы потом уже не отмазался никто. «Бася — Бася? — опишила Марлена. — И ты там! — Привет! — радостно пропела Бася, прибольно ущипнув меня за бедро. — Ай! — рефлекторно взвизгнула я. Что случилось? Тут же отреагировала Марлена. Ничего, сдавленно пробормотала я. Заноза! Я глянула на Басю, ужасно болючая. А как у тебя дела? Что нового? О, у меня тут целый кошмар! Вдруг заговорила она, совершенно экзальтированно. Мы переглянулись. Может быть, она о своем неверном... Блудному мужу? Тогда почему она такая веселая?» «У нас дома был потоп!» — продолжала она, и мы выдохнули с облегчением. «Потоп? Ха, это ерунда по сравнению с мировой революцией!» «Потоп! Какой кошмар!» — бросила я, чтобы показать свою поддержку, пока кто другой не успел вперед меня. «Не говори!» «Вообще мне что-то в последнее время не везет!» «Ты даже не представляешь, до какой степени!» Чуть было не сказала я, но заставила себя промолчать. Мы с девчонками сидели красные, встревоженные и злые. Никто не хотел становиться вестником плохих новостей. Недавно ездила в Европейский на Киевскую. Думаю, приличное место. — Что то может случиться? Надела шубку, а там ее залили какой-то дрянью. — Ужас! — влезла в разговор Бася. — Не говори, какие-то чертовы пацифисты-экологи там проводили свою акцию. Ну, чтобы как в Голливуде показать, значит, всем, что не стоит носить шкуры убитых животных. Вот я этого не понимаю. Мы же тут не в Голливуде, а в Москве. У нас, между прочим, февраль. Для нас шкуры убитых животных необходимы, мы без них сами замерзнем. Но самое обидное было то, что шубка у меня была хоть и дорогая, а искусственная. И никакой нормальный человек, она сделала акцент на слове «нормальный», никогда бы не перепутал, что общего между искусственным и натуральным мехом. Да ничего. Моя шубка даже на кончиках ворса розовым отливала, но ну, явно не натуральная, а они ее краской. Тупые экологи, ну, просто тупые.